Глава третья. Петр двигал курсором по экрану элементы конструкции, но мыслями был далеко от выполнения работы. Если бы не бдящие камеры опен-офиса, не строгий надзор бродящего между рядами рабочих мест начальника отдела, не контролирующий взгляд Марины, знающей его слишком хорошо, он уже давно бы забрался в телефон и предался притягательному безделью. Петр не был лодырем, но яд иного образа жизни, попавший в вены во время отдыха, кардинально поменял его систему ценностей. Он уже не смотрел на работу в конторе, как на очевидную цель важного жизненного этапа. Социальная жизнь и отдых помогли мозгу перезагрузиться и увидеть мир иначе. Вся современность была заточена под гонку за деньгами через рекламу, кредиты и управление смыслами. Приняв эту гонку и встроившись в механизм, остановиться уже было нельзя, как и осознать то, что тебя используют. Такой полный выход из системы показал ему истинную суть вещей. Хозяин Зарянки, наверное, и сам не понимал, что его детище обладает подобным эффектом. Являясь богатым человеком и эксплуатируя других, он не был заинтересован в том, чтобы люди избавлялись от наваждения. При этом Петр чувствовал себя благодарным ему за откровенный опыт. Он ощутил значимость простой жизни, наслаждение достаточным. За весь отпуск у него не появилось желания сесть за руль, полазить в интернете, выпить перед сном с устатка. Петр закрыл глаза и вспомнил запах знойного дня, аромат нагревшегося сена, приятную усталость от физической работы. Даже сарай. который на ночь загоняли коров, чтобы подаить, вспоминался как благоухающее парным молоком место. Петр открыл глаза и наткнулся на суровый взгляд Марины. Она уставилась на него, мысленно упрекая в том, что муж не отдается работе как должно. Петр вздохнул, зацепил мышкой конструкцию на объемном чертеже и переставил в другое место. День прошел как в тумане, если не считать обеденного перерыва. Во время него к ним с Мариной подсёк коллега Игорь. Его, как и их, выдернули из отпуска. — Привет, кислые рожи! — поздоровался он, ставя под нос на стол. — Что, они догуляли? — А ты чего светишься? Тебя с тёщиного огорода выдернули? — Поддел его Петр. Ну, типа того. — С тёщиного ремонта. Как я был благодарен этому звонку. Правда, мои дамы не догадались об этом. Я был очень артистичен. Игорь вынул телефон и положил его на стол. — Видали, что сегодня в мире творится? — Нет, а что? — удивилась Марина. — Да уж, еще пять лет в этом офисе... — Я в вас не останется ничего человеческого, — усмехнулся коллега. — Не сыпь нам соль на раны, — попросил Петр. — Что ты хотел сказать? — Землю пучит. Игорь включил ролик. — Она реально поднимается. В ролике показывался момент, озвученный темпераментной ведущей, эмоциональной скороговоркой, комментирующей на испанском выпячивание поверхности в небольшом населенном пункте. Вначале все происходило довольно медленно и больше походило на обычное землетрясение. Камера дрожала, машины останавливались, люди отходили от домов. Так продолжалось несколько минут, но потом произошло невероятное. земля начала горбиться и подниматься вверх. Дорожное полотно и электрические провода рвались на части. Ведущая позволила себе испуганный вопль, и было от чего вскрикнуть. На глазах людей несколько близлежащих домов рассыпались в прах, подняв облака пыли. И самое пугающее, что в места выпячивания начали бить молнии. Оператор успел снять перспективу, на которой было видно, что процесс поднятия поверхности был не просто локальным. Землю пучило, насколько хватало разрешения оптики. Было такое ощущение, что из-под поверхности плашмя лезет наружу огромная труба. Микрофон охрип, не имея физической возможности передать непрекращающийся гром, а затем... Ведущей и оператору стало страшно, и они вместе с толпой побежали прочь от пугающего природного явления. Игорь выключил ролик. «Каково?» Поинтересовался он с видом, будто сам его снял. «В нашу эпоху развитого искусственного интеллекта это может оказаться хорошо сфабрикованной уткой», — ответил Петр. «Не, это не утка». В новостях уже подтвердили, что в Колумбии случилось уникальное явление с поднятием земной поверхности, сопровождающееся сильными всплесками электромагнитной активности. Игорь многозначительно посмотрел на коллег. «Ребята, мы накануне большой беды». «Ой, ну хватит, Игорь. Не превращайся в ведущего дешевого шоу. Нам не страшно», — отмахнулась Марина. «Слушайте, я кое-что знаю, и не стану рассказывать каждому, чтоб меня не посчитали брехуном. Перешел на шепот Игорь. У подруги моей жены муж работает в ран, и он сказал, что вот уже два года идет нарастающая тектоническая активность и возмущение магнитного поля Земли. Он сделал прогностическую модель, и она показала, что накапливающиеся процессы должны вылиться в мегаземлетрясение. Судя по этому репортажу, до него осталось совсем немного». Я подумал, хорошо, что мы и в деревне. Если в Москве тряхнет хотя бы на пять баллов, наша башня сложится как карточный домик. Да и сами все знаете. Это же вы проектировали. В Москве не может быть таких землетрясений, ответила Марина. А как же вчерашние, напомнил Игорь. Это авторшоки эхо далеких толчков. Расскажи это людям, провалившимся под землю, сказал Петр. Ну как знаете, ребята? Игорь ожидал большего понимания. «Но мой вам совет...» «Держите документы наготове готове и заранее продумывайте, как будете покидать нашу контору или свою ночлежку». «Мы так и сделаем», — пообещал Петр. «У меня такое отторжение к работе, словно тут экскрементами помазано. Думаю, неспроста», — признался Петр. Если начнет трясти, лифты могут остановиться, и тогда вообще не выберемся. Марин, как бы тебе не хотелось побыть ломовой лошадью, давай договоримся. Как только начнет трясти, я хватаю тебя, и мы несемся по лестнице вниз. Судя по ролику, у нас будет две минуты на эвакуацию. Лучше ошибиться и получить нагоняй от начальства, чем погибнуть в завалах. Ой, мужики, вы что, в детстве не наигрались? Вам бы только причину придумать, чтобы не работать. После обеда Петр поставил телефон под монитор, оперев его на ножку, и включил новостной ресурс. Оказалось, что по ту сторону океана очень неспокойно. Инциденты, подобные колумбийскому, случались тут и там. В Чили, Мексике, Канаде и прямо посредине Атлантического океана. Репортаж, снятый с борта судна, показывал вначале волнистую поверхность, локализованную рябью воды, отличной от остальной. А потом она стала вздыматься. Вода с нее сошла в разные стороны и понеслась волной в сторону корабля. Петр успел заметить, что и здесь процесс сопровождался разрядами молний. На душе стало тревожно. Где-то трагедия уже случилась, и это стало очевидностью. а они все еще пребывали в уверенности, что их минуют любые беды. Петр посмотрел в большое панорамное окно в сторону Москва-Сити. Ему показалось, что высотки качаются. И в ту же секунду он услышал, как запрыгала мебель в офисе, задрожали окна. Петр схватил телефон в руки, сумку с документами и бросился к Марине, испуганно озирающейся по сторонам, но не собирающейся никуда бежать. Никто не думал этого делать из всего огромного коллектива. Игорь вопросительно смотрел на Петра, как будто не решался поступить так, к чему призывал. — Побежали на лестницу. Чё смотришь? — поторопил жену Петр. — Сейчас кончится, — заявила Марина, смущенно глядя на коллег. Петр схватил со стола ее сумочку и дернул за руку. — Бежим! Я за все отвечу. Перечить его решительности супруга не посмела. Под удивленные взгляды коллег они выскочили из офиса. Начальник выскочил что-то им сказать, но не успел. На лестнице оказалось пусто. Никто не воспринял очередные точки всерьез. — Петь нас уволят, если мы будем каждый раз убегать. Марина была смущена поступком мужа. — Туфли сними, — попросил Петр. Из-за высоких облаков супруга очень тормозила спуск. Небоскребы Москва-Сити шатаются. «Тебе показалось!» Марина сняла обувь и взяла в руки. В этот момент тряхнуло так, что в некоторых проемах треснули стекла, а на стыке лестничных проемов появились зияющие трещины. Буквально через секунду над городом разнесся нарастающий вой сирен тревоги. Чувство надвигающейся беды буквально захлестнуло людей. На лестницу одновременно выбежали сотни работников. К счастью для Петра и Марины, они уже были на нижних этажах и выбежали на свежий воздух одними из первых. «Подальше — Подальше от здания! Петр потянул запыхавшуюся супругу за собой. Они отбежали до парковки. Петр открыл машину и бухнулся на водительское сиденье. Тяжело дыша. Марина села рядом. — Ой, второй раз за день я такой зарядки не выдержу. — призналась она, отряхивая ноги. — Хорошо, что тряхнула, иначе у начальника возникли бы к нам вопросы. — Да пошел он в жопу! — выругался Петр. — Теперь ты понимаешь, что мы в одном шаге от того, чтобы сдохнуть в склепе вместе с тысячей таких же рабов? — Работников, — Марина не была согласна с гиперболами мужа. — Но ты прав, лестничные пролеты могут не выдержать еще одного толчка такой же силы. Выбежавший народ рассеялся вокруг офисного здания. Жители соседних домов тоже выскочили на улицу, многие с сумками как будто заранее готовились. Петр обратил внимание супруги на этот факт. Народ чует, что беда ходит рядом. Он кивнул на семью с двумя детьми. Папаша с рюкзаком на спине катил за собой безразмерный чемодан, а супруга тоже с рюкзаком тянула другой поменьше. Дети были пристегнуты к родителям яркой веревкой. — Ну, это уже паранойя, — рассмеялась Марина. — Как сказать? Больше толчков не случилось. Сирены умолкли, и народ начал суетиться, не зная, как поступить. Вернуться на рабочее место или еще постоять? Петр ощутил легкий приступ страха от мысли зайти в здание. Ему казалось, что оно непременно рухнет, когда он будет в нем находиться. — Может, вернемся? слишком ответственно относящаяся к работе супруга, чувствовала себя не в своей тарелке. Нет, пока рано. Петр разблокировал телефон с намерением проверить интернет на предмет новостей. Они должны были повлиять на его решение остаться или вернуться. И первая же из них на информационном ресурсе называлась «Земля готовится к перезагрузке». Ее выложил университет из Юго-Восточной Азии. Петр пробежался глазами и понял из нее, что усилившаяся тектоническая активность является следствием накопившегося импульса, вызванного гравитационными воздействиями с Солнцем и планетами Солнечной системы. Якобы внутреннее жидкое ядро аккумулировало миллионами лет энергию, запасая ее внутри себя, но в какой-то миг под воздействием определенного положения планет и активности светила Избыточная энергия начала покидать ядро, пробиваясь наружу. Ученые считали, что подобное случалось и ранее, вызывая мощную сейсмику, иногда приводящую к массовым вымираниям по типу пермского. — Нет, сегодня на работу не пойдем, — решительно заявил Петр. — Петь ты в своем уме, — Марина открыла дверцу. — Как угодно, а я пошла. — Маринка, ты хочешь, чтоб я к тебе применил силу? Петр внутренне чувствовал, что прав и не готов пожертвовать женой. — Давай еще часок посидим, а начальнику соврем, что ты ногу подвернула. — Почему я? Я не умею врать, — не согласилась супруга. — Ладно, я подвернул. И мы поехали в травмпункт. — Ты мне открываешься с новой стороны. — Оказывается, умеешь складно врать. Марина захлопнула дверь, оставшись в салоне. — Если нас уволят... «Лучше, чем наградят посмертно», — закончил Петр. Они просидели молча десять минут. Офисный планктон постепенно снова просочился внутрь здания, и вокруг стало пусто. Послушали радио, но там лишь констатировали то, что и так было очевидно. Никаких пугающих новостей не сообщалось. Можно подумать, что новостные службы получили указание не сеять панику. Это было правильное решение. Народ любил пугаться и пугать остальных. Петр выключил радио и посмотрел по сторонам. На другой стороне парковки притулился ларек с шаурмой. «Знаешь, единственное, о чем я скучал в Зарянке, это шаурма из того ларька», — кивнул в его сторону Петр. «Хочешь? Не откажусь. Я мигом». Петр выскочил из машины и бодро направился к заведению общепита. По дороге вспомнил, что у него легенда про подвернутую ногу, и начал хромать на случай, если их начальник смотрит в окно. Повар крутил две шаурмы минут десять. Он знал и любил свое дело и дорожил репутацией. Офисный люд частенько собирался в очереди к нему в обеденный перерыв и даже после работы. «Держи!» — Петр протянул теплый сверток жене. она отложила телефон в сторону и взяла шаурму в руку. Странно набрала отца, звонок пошел, а потом сорвался и больше не набирается. Звоню, а там тишина. И до темки не могу дозвониться. Марина развернула и откусила. «М -м -м -м, это тебе не столовский бизнес-ланч. Я бы ему поставил звезду Мишлена. Но он тогда цену взвинтит. Где-то опять в полете, а в полях, наверное, не ловит. Предположил Петр. раньше ловила ладно после работы сам перезвонит я думаю связь барахлит после землетрясения петр негромко включил музыку они ели не спеша как будто находились в зарянке где их никто и никуда не торопил как то тихо вокруг заметил петр доедая остатки шаурмы высыпавшихся в пакетик машины ездили люди ходили но при этом ощущалась некая глухота как будто Невоспринимаемый человеческим ухом звук гасил остальные слышимые. Необычная особенность замечалась только если к ней хорошо прислушаться, и вдруг снова по всему городу одновременно взвыли тысячи сирен. Звук достиг верхних нот и застыл на них, нагоняя страха. Марина с перепуга захлопнула дверь и испуганно обернулась к мужу. — Зачем это они их снова включили? — Не знаю. Может, научились предсказывать землетрясения, предположил Петр. «Это не учебная тревога. Предупреждаю, это не учебная тревога», раздался женский голос из ближайшего динамика. «Всем немедленно покинуть здание и выйти на улицу. Покинуть здание и выйти на улицу. С собой взять документы, воду и продукты на одни сутки. Сохраняйте спокойствие. Покидайте здание организованно». Пропускайте вперед женщин и детей. Не оставайтесь рядом с высотными строениями. Не оставайтесь рядом с высотными строениями. Отходите на безопасное расстояние во избежание поражений осколками стекла и бетона». Марина смотрела на мужа во все глаза, воспринимая информацию не как предупреждение, а как констатацию неизбежной трагедии. «Это учение гражданской обороны», — ответил ей Петр. Хотят выяснить, как народ справляется с эвакуацией. Они, наверное, поняли из сегодняшнего опыта, что население надо тренировать. — Думаешь? Марина решила, что предупреждение по-настоящему не учебное. Может быть, нам отъехать еще подальше? Петр снисходительно усмехнулся. — Давай отъедем. Он завел машину и включил кондиционер. Дождался, когда стрелка ляжет на рабочие обороты двигателя, Выехал с парковки и встал у дороги на свободное место. Из офисного здания и жилых многоэтажек повалил народ. Петр открыл рот, чтобы сказать что-нибудь ехидное в адрес учений, как вдруг дорога под ним подпрыгнула. Машина громыхнула подвеской, Марина закричала от страха. Впереди дорогу упал столб освещения, повредив соседнюю машину. Проходящая неподалегу эстакада сорвалась с одной из опор, и с глухим ударом обрушилась. К счастью, под ней не проходила проезжая часть. Из окон посыпались разбитые стекла. Офисное здание с огромными панорамными окнами в один миг превратилось в объеденный кукурузный початок. Огромные куски стекла упали прямо на людей, покидающих его. Марина смотрела на происходящее, прикрыв рот. Из глаз потекли слезы. — Петя, что это творится? — — спросила она, всхлипывая. — Ты сиди здесь, а я пойду помогать. Никуда не уходи. Петр решительно открыл дверь, вынул из багажника аптечку и направился к офисному зданию. Он был уверен, что хуже уже ничего не случится. Стекла выпали, а второй толчок такой же силы вряд ли мог произойти. Пока шел, увидел, что некоторые многоэтажные дома начали разрушаться. Последствия мощного удара оказались страшными. Хвала властям, что они смогли вовремя предупредить. Он посмотрел в сторону высоток Москва-Сити, чтобы узнать, как они перенесли землетрясение и замер. Небоскребы по неведомой причине поднимались вверх. И без того, выше всех зданий в Москве, они вдруг вознеслись еще на сотню метров. Вместе с ними потянулся ввысь и весь городской ландшафт. Высотки простояли на пике несколько секунд, принимая на себя заряды непонятно откуда взявшихся молний, и повалились вниз. Петр смотрел на невозможное зрелище, как зачарованный, не имея сил сойти с места и даже отвернуться. Воздух сотряс грохот падения зданий и громовые раскаты, а земля снова начала ходить ходуном. Вал, вздымающий городской ландшафт, двигался в его сторону. Поднял вверх Москву реку с пароходиками. Вода хлынула вниз по улице вместе с выплеснутым на нее водным транспортом. «Петя!» — услышал он испуганный голос жены и пришел в себя. Народ, бросившийся помогать раненым, вдруг отвлекся, заметил, что совсем рядом происходит пугающее явление, и, не зная, как реагировать, застыл на месте. Петр побежал к машине. Опора под ногами с каждым шагом становилась все зыбче и зыбче. Ноги ступали в пустоту или же натыкались на твердь, оказавшуюся выше. Петр упал, разодрав ладони об асфальт. В этот момент его зацепила бортом легковушка, потерявшая управление. Он отлетел на газон, поднялся на ноги. До машины с Мариной оставалось двадцать шагов. обернулся и понял, что не успеет их сделать. Он уже стоял у основания вздымающегося вала. Тот подхватил его в ту же секунду и понес вверх. Гром, грохот, скрежет раздавались отовсюду. Земная поверхность лопалась с грохотом артиллерийских орудий. Разрывы сопровождались резкими толчками, швыряющими Петра из одного места в другое. При этом... Он пытался не потерять из вида машину с Мариной. Последнее, что он видел, было то, как она кувыркалась вниз вместе с другими автомобилями, бордюрами, кусками асфальта, пока не уперлась в стволы деревьев, растущих в небольшом парке ниже по улице. Потом его ударило по голове, и Петр потерял сознание. Себе он пришел в сумрачном месте. Голова болела, в воздухе сильно пахло дымом и бетонной пылью. Петр огляделся и решил, что его забросило к дороге под эстакаду. Пошевелился, чтоб понять, не прижало ли. В ноге стрельнула резкая боль в районе ступни. Попробовал пошевелить ею. Нога двигалась, но было ощущение, что в обуви ей стало тесно. Руки остались целыми, если не считать ссадин. Петр пополз на свет. Еще до того, как выбраться из-под завала, он отметил непривычную тишину. В Москве никогда не было так тихо даже ночью. Пока полз, понял, что оказался не под дорожной эстакадой. Его зажало перед вывернутым наружу куском земли с коммуникациями и придавило всем, что гнал перед собой земляной вал. Петр влез в жижу, образовавшуюся, вытекшими из труб остатками воды. Но ничего не оставалось, как измазаться в ней, выбираясь дальше. Выбрался из завала и не узнал города. От мегаполиса остались только развалины и те на совершенно другом ландшафте, не напоминающем прежний. Москва дымилась сотнями пожаров. Один из крупнейших городов мира исчез с лица земли за минуты. Его как будто наказали за то, что он вознесся над миром, возгордился, самодовольно назначив себя центром вселенной. Петр осмотрелся, чтобы найти машину с Мариной. Голова кружилась и плохо соображала. Из-за того, что все кардинально поменялось, ему никак не удавалось понять свое местоположение в пространстве. Лишь опоры эстакады, оказавшиеся сильно дальше того места, где он находился в момент начала катастрофы, позволили ему определиться. Он увидел тот самый парк, припорошенный серой пылью. Из-за нее Петр не смог сразу разглядеть его. Деревья повалились на одну сторону. Как будто их причесали огромной гребенкой. Прихрамывая на больную ногу, Петр направился к нему, чтобы найти машину с Мариной. Он очень хотел верить, что их дорогая иномарка обеспечила супруге достаточную безопасность. Люди выбирались на белый свет отовсюду, пыльные, грязные, в крови, с потерянными лицами. Ужас происшедшей трагедии еще стоило осознать. А пока они повиновались инстинктам, действуя неосознанно. «Вы не видели мальчик лет шести?» — спросила Петра запыленная бабуля с раной на лице. Ее большие синие глаза смотрели не на Петра, а сквозь него. Как будто она была не в себе. — Извините, не видел. — Куда ж он сбежал? Бабуля завертелась на месте. Думать не хотелось, что с внуком этой женщины случилось непоправимое. Сегодняшний день принес городу много трагедий. Машин у парка, сбитых в кучу, застряло несколько десятков. Народ выбирался из них, помогая друг другу расталкивать завалы. — Марина! Марина! — несколько раз громко выкрикнул Петр. На него обратили внимание. Напротив тех, кто был в машинах и остался чистым, он выглядел ужасно грязным. Петр даже не осознавал этого. — В какой машине? — спросил его мужчина в бежевой майке, — облегающий крепкую спортивную фигуру. Серебристой. Петр забыл, что надо еще добавить, чтобы уточнить детали для облегчения поисков. «С люком!» «Седан, кроссовер!» — поинтересовался мужчина. «Кроссовер!» Его понесло вперед, и он уткнулся в деревья. «Ясно. Тогда надо начинать искать с другой стороны. Кто у тебя там? Жена?» «О, Марина!» Если что, мужик, будь готов к самому худшему. Не так уж много шансов, что она выжила. Хорошо, хоть пожар не начался, иначе всем конец. Петр ничего ему не ответил. Он верил, что с женой пока все нормально. Но надо поторопиться, пока ситуация не ухудшилась. Со стороны парка ситуация выглядела еще хуже. Машины застряли промеж стволов деревьев, задние били их, проталкивая дальше, заклинивая еще сильнее. — Марина! — снова выкрикнул Петр. «Марин — Марин! Блин, тут так все засыпало пылью, что сразу и не поймешь, какого цвета машина. Спортивный мужчина прошелся мимо нескольких, счищая ладонью пыль. — Марин! — снова выкрикнул Петр. — Не поможет, если она в отключке. — Должно. Она бы обязательно пристегнулась. И еще у нас куча подушек безопасности. Не согласился Петр. Марина! Откуда-то из кучи машин раздался знакомый звук Клаксона. Петр решил проверить свое предположение. Марина! Клаксон истерично завопил. Это она! Петр бросился на звук. Он шел из-под других машин, накрывших автомобиль с женой. Петр забрался по мятому железу и крикнул в прореху между корпусами Марина, это ты! Я петь! Я! — ответила она. — Как классно! Ты живой! Она разревелась. — Меня тут зажало. Ни двери, ни люк не открыть! — Я сейчас что-нибудь придумаю, Марин. Не переживай, тут люди есть. Мы сейчас тебя вытащим. Петр преисполнился уверенности, что у него все получится. — Что? Нашел? Удивился добровольный помощник. — Да, она там, под этой машиной. Надо бы ее убрать в сторону. Петр подергал за арку колеса автомобиля, мешающего освободить супругу. Тот не шелохнулся. — Его ты никак не уберешь, пока не разберешь остальные, — пояснил мужчина. Он был прав, разбирать завал стоило с самого начала. А это значило, что сдвинуть следовало как минимум три машины. Усилия двух мужчин тут явно были недостаточными. — Я поищу помощь, а ты пока успокаивай жену, — посоветовал помощник. — Хорошо, — согласился Петр. Он не хотел покидать Марину. — Ты ранена, — поинтересовался Петр у жены. — Нет, не царапины, а ты как? — Зашиб ступню. Все тело в садинах, в грязи по самые уши. Выгляжу, как бомж с огромным стажем. Но на душе светло, что тебя нашел, и, честно говоря, плевать, как смотрюсь. Тут половина людей такие. — Разрушений много? — спросила Марина. Ей еще предстояло увидеть, во что превратилась Москва. — Столицы больше нет, — печально ответил Петр. — Ты ее не узнаешь. — Как наш офис? — Я даже не могу понять, где он находился. Тут настолько все поменялось, что у меня начался топографический кретинизм. — Какой ужас! Марина замолчала. — Связи нет. Как там отец с Темкой? — Откуда ей взяться? Ничего ж не осталось. Надеюсь, до Ставрополя эта беда не докатилась. — А как узнать? Я ж не успокоюсь, пока не узнаю. Голос супруги задрожал. — Давай успокаивайся, пока мы тебя не достанем, а потом... — Будем думать. — Посоветовал Петр. — Кстати, в багажнике валялся мой старый спортивный костюм. Ты можешь туда добраться? — Да, могу. — Надо будет его забрать, чтоб переодеться. Опора под Петром закачалась. Машина, накрывшая их семейный автомобиль, опасно сдвинулась в сторону. Петр резко отскочил, чтоб не оказаться зажатым. Обошел по другим автомобилям, с другой стороны, и обратил внимание, что там, прислонившись крышей к их машине, на боку лежит большущий кроссовер. Обычно у таких имелся не просто люк, а целая панорамная крыша. Петр заглянул внутрь через разбитое стекло, убрал рукой шторки безопасности открывшиеся во время ударов, и удостоверился, что его предположения верны. Панорамная крыша от ударов разбилась по центру, образовав зубчатый проем. Петр, убедившись, что ему ничего не угрожает, спустился через проем передней двери внутрь салона. — Петь, это ты? — испуганно поинтересовалась супруга, услышав поблизости шум. Петр расширил локтем дыру в стекле, и заглянул через нее в салон собственной машины. Марина смотрела на мужа большими глазами, как будто не признавала. — Привет! — поздоровался Петр. — Я это, я, Маринка. Просто меня немного покидала по жизни. — Блин, Петька, ты вообще на себя не похож, папуас какой-то. Марина протянула в проем разбитого оконного проема руку, дотронулась до лица мужа и всхлипнула. — Как хорошо, что ты меня нашел! — Не говори. — Петр взял ее ладонь в свою. — Мне кажется, у нас есть шанс пролезть через эту дыру. Край панорамной крыши и оконный проем передней дверцы их машины частично совпадали. Марина оставалась в прекрасной физической форме, сохраняя изящную фигуру, и вполне могла пробраться в отверстие. — А если я застряну? — испугалась супруга. — Послушай, если ты не выберешься отсюда. то сегодня можешь остаться, ночевать здесь. Я не вижу шансов разобрать этот завал. Передние машины заклинило между деревьями. Поэтому я не уверен, что мы сможем начать растаскивать их с этого края. А чтобы добраться до тебя с обратной стороны, понадобится неделя. Я не согласна тут жить неделю. Мне уже в туалет надо. А я не смогу ночевать там, где... Ну, ты понял. Конечно, понял. Ты у меня такая честюля, поэтому придется лезть в этот проем. — Нашла мой костюм. — Да. Хочешь переодеться? — Именно. Давай его сюда. И вообще, что у нас там в багажнике есть полезного? — Органайзер с инструментами и баллончиками аэрозолей. Огнетушитель, незамерзайка. Вода, палатка. Кажется, все. — Палатка и вода сгодятся. Передавай сюда, а потом сама перебирайся. Марина отдала мужу костюм, долго пыхтела, доставая из багажника пятилитровую бутыль воды и рулон с палаткой. Петр не стал выставлять вещи наружу, опасаясь, что их могут украсть. Марина замерла перед проемом, в который следовало протиснуться. — Я не пролезу, — произнесла она упавшим голосом. — Ты обо мне слишком хорошего мнения. Теперь и Петр был уверен, что проем слишком мал для взрослого человека. Он задумался и вдруг понял, что решение вопроса довольно простое. — Домкрат, неси, — попросил он супругу. «Это что, как чтобы колеса менять?» Марина была не сильна в этих вопросах. Поднимать машину, чтобы менять колеса. Он в нише спрятан в багажнике. Пока жена искала, он сам пролез в багажник чужой машины и нашел вытряхнутый из-под пола набор инструментов, включая гидравлический домкрат. Он был не очень удобен для его задумки, но Петр больше рассчитывал на собственный, механический. «Петь, ты где?» Супруга загремела железом о края проема. «Держи!» Петр забрал устройство и протиснул его под выгнутую внутрь салона среднюю стойку. Работе в тесном пространстве мешало абсолютно все. Он сбил руки в кровь, пока ромб не начал распрямляться. Проем между выбитой панорамой и окном их машины стал увеличиваться. Петр подсунул чужой домкрат под край крыши, чтобы увеличить количество опор. Вынул подголовники из сидений. и разложил их по периметру крыши и подстойки. Покачал кузов, чтобы проверить устойчивость. Боялся за жену. Если машина сорвется, когда она будет перебираться, это могло сломать ей позвоночник или повредить внутренние органы. — Готова? Лезь аккуратно, без резких движений, — попросил он жену. Марина сгруппировалась, примиряясь к отверстию. — Ты меня лови, — сказала она. — Ты не ряти. Рядь... Петр не договорил. Супруга чуть ли не щучкой прыгнула в окно. Он подхватил ее из неустойчивого положения и затянул внутрь. Они вместе рухнули на пол, точнее, на дверь переднего пассажира. Машину опасно качнула, но она удержалась. Марина зажмурилась и некоторое время лежала без движения на муже. Ударилась, испугался Петр. — Нет! — ответила она, открыв глаза. Благодарила Бога за все. — Понятно. Можешь и меня поблагодарить. Я тоже старался. — Нет, пока не умоешься, не буду. Они кое-как поднялись в тесноте салона. Петр перебрался на задний ряд и переоделся в спортивный костюм. Попросил Марину плеснуть на руки из бутылки и умылся. — Ну вот, совсем другое дело. Теперь можно. Марина поцеловала мужа. — Больше не умываемся питьевой водой. предупредил Петр, только для питья. «Хорошо», — Марина зашмыгла носом. Ее вдруг прорвало. Она обняла мужа и начала реветь. Петр не мешал ей, не успокаивал. Понимал, что со слезами выйдет накопленный страх, и жене станет легче. Прежде чем выбраться из этой машины, Петр проверил ее всю, чтобы не оставить в ней полезных вещей. В багажнике не нашел ничего, что пригодилось бы, а вот в бардачке у богатого владельца дорогого авто оказался травматический пистолет и газовый баллончик. Петр вначале принял пистолет за пневматический, но, взяв в руки, понял, что он слишком тяжелый. Нажал на кнопку выбрасывания обоевы. Там оказались патроны с резиновыми шариками вместо пуль. Оружие даже такое вполне могло пригодиться. Петр выбрался первым. Принял вещи, помог подняться жене. Марину ждал настоящий удар. То, к чему она готовилась, не шло ни в какое сравнение с тем, что она увидела. Супруга прикрыла рот ладонью и долго смотрела большими глазами на развалины города, ничем не напоминающие прежнюю Москву.